Глава 23. С самого утра я отправилась на рынок и закупила по списку продукты, которые просила Марта. Рынок в городке был не слишком велик, да и выбор товаров довольно скромен. Потом отправилась с визитом. Я передала открывшей мне горничной записку от капитана Арса и осталась дожидаться ответа. Женщина вернулась за мной через несколько минут. Мадам Синт было немного за сорок. В степени её родства с капитаном я так полностью и не разобралась. Кажется, она приходилась капитану тётушкой. Дама была второй женой его троюродного брата. Встретила она меня любезно, даже ласково. Мадам скучала в крошечном городке. Была она не слишком богата, с соседями отношения не сложились, и в данное время мадам Синт обдумывала, не продать ли городской дом. В деревне будет чем заняться. А здесь пусть и жила дама в чистом торговом районе, Она ощущала себя нищенкой. Сам её домик казался крошечным на фоне солидных купеческих особняков. Мягкие черты лица, седые волосы, уложенные в ракушку, округлый подбородочек, подчёркнутый пухлой складочкой второго, и серые, жестковатые, внимательные глаза, которые не слишком вязались с уютной внешностью. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить со мной чаю, госпожа Элис?» «С удовольствием, мадам Синт». Таиться я не стала, честно объяснила, что слабо разбираюсь в местных обычаях, не слишком понимаю, как и чем меблировать комнаты, и очень нуждаюсь в советах. Мадам заметно оживилась. Заметив, что я внимательно разглядываю её комнату, она чуть небрежно махнула рукой. «Нет, госпожа Элис, это совсем не то, что вам нужно. Раньше, когда мы с покойным Робби жили в Вальнорке, дама благочестиво перекрестилась при упоминании почившего мужа, мне несколько раз доводилось бывать в знатных домах. В голосе её слышалась затаённая гордость. Похоже, ей были приятны эти воспоминания. «Так вот, дамскую гостиную баронессы Дженнинг я помню просто отлично. Там стены были затянуты прекрасным голубым льном. Об этой роскоши тогда болтали по всему городу. Мы проговорили с ней к обоюдному удовольствию часа два, не меньше. Я получила не только хорошую консультацию о том, что и как будет прилично обставить, какая нужна мебель и отделка, но и кучу отличных советов по найму слуг работников. Кроме рынка было ещё несколько лавок побогаче. Там я и бродила, сравнивая цены, честно желая потратить минимум. Двое солдат следовали за мной неотступно. Да и приехала я в баронской карете, так что торговцы были вежливы и довольно покладисты. Заказала известь и нашла маляров. Приценилась к подсвечникам. На позолоченные или посеребрённые точно не хватит. Нужно обойтись медными. Цены на ткани очень впечатляли. Я поняла, что если приобрету в замок хорошие портьеры и покрывала, на ремонт мне уже не хватит. Всех работников за один день нанять не смогла. Но хорошего печника по совету мадам Синт нашла и привезла в замок. Он обещал управиться за 10 дней, если будут подсобники. Подсобников я ему выделила. Кроме того, я потратила весь месячный доход на инструмент для себя. Это было дорого но необходимо на будущее. А вот шёлковые нитки я оплатила из денег, выделенных на ремонт. Появилась у меня одна идея, как относительно недорого привести в порядок гостевые и столовую. Домой я вернулась уставшая, но довольная. В обед мадам Аделаида вела себя несколько холодно, но не конфликтовала. Разобравшись с новыми счетами и переделав ещё кучу мелких дел, я отправилась к ней в гости. Комнаты мадам Аделаиды поразили меня. Комнаты баронессы находились в той самой надстройке над двухэтажной частью дома и занимали большую половину её. Я, конечно, удержалась от и никогда попала внутрь, но, признаться, с трудом. Большая светлая комната, это прообраз гостиной, была почти полностью затянута розовой плотной шелковистой тканью, слегка мерцающей золотыми искорками. Пусть я и не спец в вышивке, Но никакого люрекса здесь ещё не существовало. На стенах блистало настоящее золото. Это были только крохотные стежки, Но всё же, какое расточительство! Стена с камином выделялась. Её отделали белым мрамором, снежными розоватыми и серыми прожилками. На каминной доске три фарфоровых вазы с позолотой. Мебель выглядела примерно так, как потрясающие гарнитуры короля солнца похожую я видела на экскурсии в Версале. Конечно, и сами кресла-кушетки были попроще, да и ткань не атлас и бархат. Но ведь и мадам Аделаида не королева, а всего лишь баронесса. Её комната составляли разительный контраст с обстановкой всего замка. Гардеробная комната бедной вдовы впечатляла как размерами, так и количеством одежды. Мадам недовольно выговаривала мне, перебирая платья, висящие на крючках вдоль стен, «В этом я уже появлялась не один раз. И в этом тоже. В этом была на свадьбе своего старшего брата. Его видели все соседи. Вот это слишком простое». «Мадам Аделаида, я думаю, что стоит начать с тех, которые вы уже не носите. Может быть, стоит пригласить горничную, и она поможет?» «Я не собираюсь носить отрепье!» «Мадам Аделаида, спокойнее. Все ткани в отличном состоянии». «Сейчас в моде юбки другой формы, совсем другой! Я не могу позориться и надевать старье! Вот это совсем вышло из моды! Его шили еще до родов!» Это был довольно красивый голубой шелк, очень плотный и тяжелый, в тончайшую золотую полоску. Я выдернула платье из подвороха вещей и вынесла его поближе к окну, разложив на кушетке. «А теперь, мадам...» — Спокойно объясните мне, что не так с этим туалетом. Баронесса фыркала и раздражалась. На щеках алели пятна. Но желание выцедить деньги на что-то новое помогало ей сдерживаться. Она завела глаза к потолку, демонстративно вздохнула, как бы взывая к высшим силам и предлагая полюбоваться её мучениями. И нехотя начала пояснять. — Смотрите на меня! Она встала с креслица и, отойдя от меня, на несколько шагов покружилась я внимательно присмотрелась к силуэту платья. Юбка была значительно шире, чем на старом. А главное, на бёдрах явно была заметна какая-то накладка. Я порылась в памяти, но так и не вспомнила название. Главным отличием силуэта было то, что благодаря накладке в валику талия смотрелась тоньше, а платье не расширялось к подолу. Юбка смотрелась как кусок широкой трубы, куда был вставлен изящный женский торс. Мадам Аделаида, я хочу увидеть вашу накладку. То, что заставляет платье держать такую форму. Мадам опять недовольно фыркнула и крикнула горничную. Именно крикнула. Высунулась в коридор и заорала. Я подумала о том, что потом можно будет сделать ей шнурок с колокольчиком, но не всё сразу. Личная горничная мадам, Молли, была чуть выше её ростом и гораздо худощавее. Её использовали как манекен. Я хотела обсудить свою идею по переделке платья. Горничная порылась в одном из сундуков и достала эту модную новинку. Накладка представляла собой плотно набитый шерстью валик, который обвязывали вокруг талии, а сверху крепилось небольшое кольцо из прутьев. Нацепили на моле прямо поверх платья, и теперь она торчала из центра этого плетеного круга. Благодаря конструкции, которую мадам называла «вертюгалем», юбка будет резко падать вниз — как будто женщина двигается внутри тканевой колонны. Немного смешно, конечно, но раз уж даме так хочется. Вертюгаль — это прообраз кринолина. То, что описано в тексте, — самое начало появления конструкции. Позднее верхнее кольцо дополнили кольцами по всей длине нижней юбки. Изготовляли из ивовых прутьев, китового уса, металла. Я попросила горничную надеть платье и подняла юбку у бёдер. «Нет, нет! Это невозможно, госпожа Элис! Поглядите, она становится слишком короткой!» «Мадам Аделаида, там у вас лежит старая юбка из золотой парчи. Смотрите, если мы сделаем широкую вставку снизу, то получим необходимую длину». «Но она не ляжет на вертюгаль так, как нужно! Верх слишком узкий, понимаете?» Обсуждая свое брахло, мадам Адэлаида так увлеклась, что даже забыла грубить мне и тыкать. Верх мы тоже поменяем. Более того, благодаря этой парчовой вставке модный фасон только выиграет. Я поддернула ткань, объясняя, что имею в виду. Ну, даже не знаю. Это, конечно, довольно симпатично. А вот вырезы манжеты мы обрамим вам новым кружевом. Старая отделка выглядит слишком скромно. Мадам торговалась ещё некоторое время, но я видела, что идея ей нравится. Такой фасон позволял подчеркнуть модную деталь, и баронесса сдалась. «Когда я смогу взглянуть на кружево?» «Как только мне сделают станок», — мадам Аделаида. «Я заказала его сегодня, мастер обещал управиться за пять дней. Обещаю, я сразу сяду за работу». Я не врала, мадам. Кружево-фриволете я действительно не видела ни на горожанках в Альнорке, когда меня продавали на арабском рынке, ни здесь, в местных лавках. А получалось оно всегда очень изящным. Благо, что широкая полоса на это платье не нужна, а узенькую кайму я связать успею. Фриволете — особая техника плетения кружева при помощи специальных челноков. Изначально пользовались большой иглой с тупым концом. Но этот способ имел недостаток. Слишком часто приходилось делать узелки и сращивать нити. Челночный способ появился только в XIX веке. Главным же для меня было то, что уже вечером этого дня начали ломать стену между двумя комнатами возле трапезной. Я уже точно знала, как отделаю новую столовую. Так, чтобы это было и не слишком дорого, и достаточно эффектно. А деньги, что сэкономим на дровах, я планировала потратить на другое. Того, что оставил барон Хоггер на ремонт, явно недостаточно. Не думаю, что он сделал это от жадности, скорее, просто слабо себе представляет цены. Ну или не подумал, что в комнатах нужны не только подушки и одеяла, а ещё и шторы, скатерть и постельное бельё. Когда я осматривала гостевые комнаты, мне стало неловко. В одной из них всегда останавливался лорд Стортон. А выглядела она так, что там стыдно было бы разместить даже бомжа. У меня был шанс на нормальную жизнь, и я собиралась из кожи выпрыгнуть, но использовать его по полной. Барон казался мне честным и порядочным человеком. Увидев, что и как я изменю в замке, возможно, сочтёт нужным поднять мне зарплату. За три года я хочу скопить хоть что-то, что поможет мне выжить в этом мире. Ну и у меня будет время решить, чем я стану заниматься дальше. Что-то мне слабо верилось, что здесь я смогу выйти замуж. И дело не в моём снобизме. Просто грамотных людей в этом мире не так и много. Купцы и высокородные. Выйти замуж за человека, с которым не о чем поговорить, не то, о чем я мечтаю, прямо скажем. А нормальный брак мне не светит. Я немного посидела в своей спальне у темного окна, вспоминая Барб и ее наставления. Тоска и чувство одиночества навалились на меня так плотно, что я сочла за лучшее отправиться спать. Только разреветься еще не хватало.